Солнце клонилось к закату, касаясь лесных вершин. Поезд невесты вновь двигался вперед по старой дороге. Угрюмцы не предъявляли обид и в справедливости суда не сомневались, по крайней мере, вслух. Но распростились с галерациями и кнесинкой безо всякой приязни. Глазастые молодые воины даже рассмотрели, что где-то там стояло в плетеных корзинах нечто съестное и, судя по запаху, вкусное. Но до угощения, которым полагалось отметить изгнание, духа колдунья черед не дошел. Лесное племя скрылось в чищобе, растворилось солнце мимо них проезжать. «Немного и потеряли», — в один голос заявили молгоны и Эртан, начинавшие помалу жить оживить. «Трясинный! Тьфу! Что взять с них?» Остальным, не исключая волкодавы, бы было неуютно. «Так себя чувствуешь, когда, заглянув в малознакомый дом, застаешь безобразную свару. Вроде и ни при чем ты, а на душе гадко». Решено было в этот день ехать допоздна. Нападения хорюков не очень-то опасались, просто просто так было лучше и все. Юные ратники подходили с намерением похлопать Волкодава по плечу, но, оказавшись рядом, свое намерение оставляли. — Ты, да, это... Здорово ты его! Ну, ладно. Волкодав хмуро отмалчивался. — Случись ему заново воевать с Этерскелом, он проделал бы все то же самое без колебаний. Женщины с мальчишкой остались живы. Это было хорошо. Больше ничего хорошего в случившем сон не находил, и вообще все это ему не нравилось. — Ты будешь меня учить, когда станем жить в Велиморе? — спросила князинка Елень. Он ответил, — Как пожелаешь, госпожа. Девушка опустила голову, задумалась. — Ты не череденец мне, волкодавр? Неожиданно сказала она, — ты можешь остаться там при мне, а можешь уехать, уедешь ведь, а? Откуда было знать Венну, каких усилий стоили ей эти слова? Но выговорила, и навалился такой беспросветный ужас, а вот возьмут, да окажутся сказанные слова правдой что кнесинка точно спасаясь, ухватила за руку волкодава и только потом смекнула торопливо нагнуться, поправляя якобы сбившийся сапожок. Телохранитель ответил спокойно и просто — Как будет для тебя лучше, так и сделаем, госпожа. Девушка заставила себя убрать руку и решила переменить разговор. — А вот скажи, тебя можно вообще победить или что? Волкодав улыбнулся. — Совсем иначе, чем на поляне, близнецы жадно слушали, держась позади. Когда-нибудь они будут драться не хуже наставника. — и Еще как можно, госпожа, — сказал Волкодав. Он долго путешествовал вместе с Каан Кендарат. Жрица богини милосердия в мыслях не держала требовать платы с тех, кому помогала. Но подарком не было переводу, и все бы путем. Но жить на хлебником волкодав отказывался. Он считал себя мужчиной, обязанным кормить и спутницу, и себя. Когда они где-нибудь останавливались, он из кожи лез, стараясь наняться хоть вышибалой в корчму. А даже в самом грязном придорожном саккаремском кабаке это можно было сделать не иначе, как только выкинув вон уже нанятого молодца. Ох, и приползал же он чуть не на четвереньках к матери кендерат. — Как от он меня? Объясни. — И этот, этот скел, он тоже мог? — заново, дорогая, спросила княсинка Елень. — Нет, госпожа, этот не мог. Я сейчас был у своих и по дороге слушал, о чем говорят люди. Вмешался Дон Горм, шагавший у бортика повозки Половина войска клянется, что разделась бы с тем юношей так же легко, разве что, мол, не мотали бы его взад вперед, а уложили сразу. Ха! — покошачье фыркнула со своего сиденья бабка Хайгал, правившая конем. — Как говорит мой народ, когда орел уже унес козленка, всякий скажет тебе, что мог его подстрелить. Дунгорм с интересом поднял на нее глаза, что-то соображая. волкадав промолчал, и князинка воспользовалась его молчанием, чтобы снова тронуть телохранителя за руку. — Это так? Что скажешь? волкадав покачал головой и ответил без особой охоты, но честно. — За велиморцев не поручусь. Но в твоем войске, государыня, он изуродовал бы почти любого, кроме пяти-шести дружинных, и твоего родственника, Лучезара Лугинича. Он был настолько же сильнее меня, насколько я сам сильнее женщины. Но, — Но-но не очень там, — раздался из повозки недовольный голос Артан. — Женщина есть всякий, Вен. Погоди, встану на ноги, сам убедишься. Он хмыкнул в ответ. — Раздумала помирать? — Ты же руку ему сломал, — напомнила князинка. Волкодав пожал плечами. — Сломал. — Я стоял за доброе дело, госпожа. Князинка помолчала некоторое время, потом заметила. — Боги редко помогают тому, кто сам ничего не умеет. Нянька снова встряла в беседу. — Бывает... Они направляют умельца на выручку неумехам. Спасенная знахарка спала в уголке повозки между ранеными, свернувши с комочком и чуть не с головой укрывши совчины. Когда кончился Божий суд... И волкодав подошел вывести ее из круга, она не смогла подняться с колен, вен унес ее на руках. Она что-то быстро и бессвязно говорила по-вельски и по-сапкаремски, целовала руки князинке и ладу, пыталась целовать волкодаву. Когда ее накормили, дали одеяло и велели забираться в повозку, она скрючилась в уголке и немедленно уснула. но альчишка изо всех сил старался быть взрослым. Он шел у колеса, посматривая на лошадей. Когда он протянул руку к морде серка, жеребец сразу признал в нем уверенного лошадника и головы не отдернул. Паренек потерся щекой о теплую щеку коня, повадка всадника из вечной степи, и впервые за целый день улыбнулся. — Позволь спросить тебя, добрая прислужница, — обратился Дунгорн к старой Хайгал, — когда государь Глуз Несмеянович только-только распростился с моим господином и покидал пределы ограждающих гор, у вас в Галераде их называют «Замковыми» или «Замковыми», из потаенной долины вышел поклониться государю некий народ. Там были мужчины и женщины, и женщины одевались в точности, как ты. Не состоишь ли ты часом в родстве с этими горцами? — Ха! — вновь воскликнула нянька, на сей раз самодовольна. А пошарила рукой на груди и вытащила наружу плоский кожаный мешочек на потрепанном ремешке. — Это и был мой народ знатный посланник, — продолжала старуха. Я родилась там, в благословенных горах, за препоной. Только орлы и симураны вьют там свои гнезда, и мы, и чендары. Волкодав не первый день жил на свете и знал, что всякий кулик склонен прославлять родное болото. Но как можно хвалить горы, это он искренне не понимал. Не далее, как завтра, должны были... Проглянуть в небесах заснеженные вершины, которые его племя называлось железными, никакой радости Венну это не мушало Вот так благородный Дунгорм с некоторым даже задором говорила между тем князинка, подкидывая на ладони мешочек. — Совсем рядом с вами живет народ, который будет рад меня принять. Ты ведь покажешь мне, нянюшка, объятие горы? — Покажу, — уверенно пообещала Хайгал. Я не счёл возможным расспрашивать, как вышло, что нелюдимые горцы кланяются государю, осторожно проговорил Вириморец. Пусть никто здесь не обижается на мои слова. Любишь меня, подумал Кадав. Люби мою служанку. Но мы привыкли считать ичендаров не слишком дружественным народом. Может быть, вы и мне расскажи, нянюшка, засмеялась Кнесинг. Историю Хайгал, кроме посланника, не знала, кажется, одна Эртан, да отбитую рананов мальчишка, но от чего не скрасить дорогу. Славный Бакуня, отец матери моей госпожи, был величайшим странником, начала рассказывать нянька. Пятьдесят лет назад ему случилось проезжать отрогами наших гор, чьи священные вершины дают приют звездам. Государь услышал голос Ургау, снежного кота, поспешил туда и нашел мужа, схватившегося со зверем. Волкодав видел горных котов в белых, драгоценных, искрящихся шубах. Попадаться в вечных снегов в двухвершковые когти было поистине незачем. Хозяева приисков временами ловили и пытались приручать великолепных зверей, но коты в неволе не жили, отказывались от воды и пищи и умирали. Государь не испугался, не испугался и его конь. Кнес подскакал к ним и поразил Ургау копьем, хотя тот и успел стащить его с лошади. Потом он перевязал раны охотника из слои, и никто не знал, где чья кровь на камнях. Тот охотник был след орла, вождь Хичандаров. Он назвал государя отцом, ибо тот стал для него дарителем жизни. Он взял коня государя под усы и сам отвел его в объятия горы. Это наш дом, вырубленный в скалах над волоками и люди чужих кровей не знают туда дороги. Кнесс стал гостем вождя. Все отныне принадлежало ему. И жилище вождя, и стадокос, и любая из его женщин. Каждая из женщин хотелось понести сына от могучего гостя, столь щедро взысканного богами. «Пусть не сердится на меня твои жены, родич», — сказал Кнесс следу орла. Я не могу приступить правды моей страны. Я должен хранить себя для невесты. Осенью моя свадьба. Тогда вождь подозвал младшую дочь и сказал ей, Вот твой новый отец и господин до конца дней твоих. Так я забыла свое прежнее имя и стала зваться Хайгал, разящее копье. Дочь Кнесса играла у меня на коленях. А потом дочь его дочери. Я давно не была дома, но знаю, что мой прежний отец все так же ведет наше племя, у нас в горах меньше ста лет не живут. В голосе няньки звучала спокойная гордость. Она выполнила волю отца и считала, что достойнее распорядиться пятью десятками лет, превратившими ее из цветущей девушки, в старуху было нельзя. «Однажды я побывал у края того, что вы называете препоной», — поглядывая краем глаза на князинку, сказал Дунгорм. «Мой господин, благородный кунс Винитарх тогда только-только стал хранителем северных врат. Он решил сам объехать все окрестности на несколько дней пути, и я сопровождал его» предшественник моего господина довольствовался сбором пошлин с купцов и редко выводил войско из крепости боюсь он был не слишком усерден совсем не то что твой будущий супруг госпожа я давно знаю благородного кунца боги дали ему сердце воителя и разум ученого волкодав молча слушал Я сам видел, как он измерял расстояние и составлял карты, пригодные для полководца и для мирного путешественника. Я был рядом с ним, когда мы забрались в ущелье, загроможденные скалами цвета серого чугуна. Вскоре мы вынуждены были оставить коней. Прости, государыня, но там был такой запах, что пришлось закрыть лица платками я помню мой господин весело посмеялся над нашим видом и пожелал проникнуть так далеко как только это будет возможно но через несколько сотен шагов у нас под ногами разверзся чудовищный провал со дна которого поднимались зловонные испарения и каково же было мое изумление когда мой господин указал мне на висячий мостик перекинутый через пропасть препону создали не в недрах с удовольствием пояснила старуха когда гурцат жестокий преследовал мой народ они раскололи землю у него на пути из препоны потому так и воняет что трупы и злодеи все еще гниют на дне мой отважный господин пожелал пересечь мостик и посмотреть что там за пропастью но едва он взялся за волосяные канаты и сделал шаг как той стороны Послышался голос, сказавший «Остановись, пришедший с плоских равнин, здесь начинается земля и Чендаров, кто говорит со мной?» Спросил молодой кунц. «Выйди, покажись, мы не причиним тебе зла». Тот человек выступил из-за камня. Удушливый туман мешал мне присмотреться, но все же я разглядел статного седовласого мужа в накидке из белого меха, и в волосах у него были голубые орлиные перья. — Мой прежний отец, — уверенно сказала Хайгал, — никто не носит одежды ургау, кроме вождя. Он оказал честь твоему, господин. Вождь не станет спускаться к припоне ради простого прохожего. Но он так и не пустил нас на свою сторону. У нас были замечательные стрелки, но Кунст не велел им поднимать самострелов. Мой господин тогда, конечно, не знал, что его будущую супругу воспитывает дочь Ичендаров. Он не стал обижать горцев, сказав, что силой тут ничего не достигнешь. С тех пор он не оставляет попыток завоевать их доверие, и уже добился того, что мы с ними понемногу торгуем. Такого никогда раньше не бывало. Мы оставляем возле препоны наши товары, а на другой день находим принесенные горцами для обмена. Осмелюсь даже предположить, что мой господин весьма близок к тому, чтобы заключить с ними союз. Некоторое время назад мы увидели среди оставленного ими большую корзину, в которой спал белый котенок. — О! — подняла палец Хайгал. — Ты прав, Велиморец, это священный подарок. Дунгорм погладил черную сидеющую бороду и с улыбкой признался. Это было как раз тогда, когда у моего господина гостил его будущий тесть, и они уже договаривались о свадьбе. Волкодав пропустил мимо ушей смех, сопроводивший эти слова. Надо будет нынче же выпытать у велиморцев, где оно, это ущелье, и нет ли входа в него какого-нибудь приметного дерева или скалы. Мало ли, Никогда не угадаешь наперед, что пригодится в дороге. Горы показались впереди даже раньше, чем он ожидал. Тем же вечером на закате, когда босс выбрался к быстрой маленькой речке, и люди стали устраиваться на ночлег, и они увидели, как снежные пики появились в пламенеющем небе, словно узор на клинке, опущенном в раствор для отравления это словно взял гигантскую кисть, обмакнул ее валой огонь и нарисовал прямо в небе то ли странные неподвижные облака, то ли цепи вершин, невесомо паривших высоко над землей. Волкодав рад был бы совсем не смотреть в ту сторону, но не больно получалось. Молодые воины, не бывавшие далеко от Галерада, показывали пальцами и восторгались, чего то понижая голос. Возле их родного города тоже можно было увидеть горы, укутанные нетающим снегом, но против здешних они казались пологими холмиками, на которые взбираешься, не вспотев. К тому времени, когда войско расположилось с лагерем, оправданное вары и вычисло из волос репьи, и превратилось из полубезумной всклокоченной ведьмы в гордую, маленькую женщину немолодую и полноватую но легкую и уверенную в движениях. мальчик называл ее именем которое встречалось в южном сокаеме мангул и лад или дождавшисься пока она хоть немного оправится готов был немедленно увести ее в сторону и насладиться ученой беседой. однако сравнение лекарской премудрости пришлось отложить, Мангул ни в коем случае не хотела показаться дармоедкой и сразу взялась помогать девушкам, разводившим костер. — Повремени лад, — сказала князинка халисунсу Пусть дух переведет. Дунгорм подошел к ним бережно, неся в руках маленького, но очень крепкого с виду голубя, черного оперением, как галка, открыли ими голубью прятались тоненькие мягкие мешки удержвавшие на спине цилиндрик с письмом государыня торжественно объявил велиморец мой господин и твой жених велел дать мне знать когда мы окажемся в виду ограждающий гор он выйдет нам навстречу как только получит письмо Он сказал, что велит оседлать Санайгау, золотого шосси тайнского жеребца, неутомимого, как река, и быстрого, как ветер. Прошу тебя, возьми голубя, госпожа. Это горный голубь, он летает и в темноте. Пусть он уйдет в небо из твоих рук. У каждого человека бывают в жизни мгновения, когда сам за собой наблюдаешь как бы со стороны и не возьмешься уверенно сказать, с тобой ли все это происходит, или, может быть, с кем-то другим. Примерно так чувствовала себя князинка, когда принимала у велиморского посланника горячие пернатые тельцы. Голубь изгибал шейку, посматривал на нее блестящим красновато-золотым глазом. княсинка подняла руки над головой и раскрыла ладони. — Голубь! На скучавшейся вывовой клетке упруга взлетел. Мышь немедленно сорвался с плеча волкодава и черной стрелой метнулся вдогонку. Ратники захохотали, засвистели, указывая друг другу на зверька, а князинка загадала — поймает, значит, все же что-то вмешается, спасет ее от ненавистного брака. Она услышала, как ахнул Дунгорм. Хищный мышь с его-то зубами вполне был способен поймать и загрызть птицу побольше себя, если она, конечно, не ястреб. Однако у мишка хватило не трогать перепуганного голубя, выпущенного людьми. Мышь удовольствовался тем, что дал ему, спасавшемуся в сторону гор, хороший разгон, и возвратился на плечок волкодам. Со времени памятного ночлега на берегу Каиранских трясин молодые ратники так и повадились, что не вечер навещать девушек служанок. Мало ли, проникновенно объясняли они Волкодаву: опять кто полезет там и тут, как тут. Теперь, правда, волкодав со старшинами сами выбирали места для ночлегов и сами расставляли караульных, не смыкавших глаз до рассвета. Так что, по правде -то говоря, особой нужды беспокоиться о девушках не было, но как не воспользоваться тем, что ражих молодых ребят никто больше не разгонял? А уж о том, как цвели девушки, не стоило и говорить. Каждый вечер перед палаткой кнесинки кончался теперь посиделками когда есть женщины перед которыми хочется распетушить грудь мужчина обнаруживает в себе удивительные способности ребята притаскивали кто сигванскую арфу кто сольянские гусли кто вергский пиоп выяснилось что один совсем недурно поет другой славно играет третий мастерский пляшет нашелся даже сочинитель стихов Кто бы мог подумать, что им окажется белоголовый уволень Декша, потерявший глаз в бою у болота. Декшу не считал туго только тот, кто хорошо его знал. Правда, ни слуха, ни голоса, сальвенский бог-змей, покровитель певцов, молодому старшине не дул. Декша петь и не пробовал, просто говорил, глухо и монотонно, оберегая больной глаз. Лежат сгоревшие кости, валун подушкою служит, а одеялом мох. Шумят высокие сосны, и ветер тучи проносит, и камышей с болота порой долетает вздох. Рыжий сигван, сидевший на корточках неподалеку, чуть слышно касался пальцами арфы. Складной мелодии пока не получалось. Но в голосе струн угадывался ропот леса и жалобные крики птиц, летевших на север, а большего и не требовалось. Песня была про Варею и ее друга, с которым она хорошо, если успела трижды поцеловаться, успела только погибнуть с ним рядом. «Зачем твоя кровь на листьях? Ты встань, поднимись, любимый, тебя одного не брошу, где стрелы летят визжат» враги занеслись секиры сейчас мне голову снимут пускай же решат злодеи что я и есть госпожа кто теперь знал думал ли в самом деле варе что ее смерть даст несинки время и поможет спастись от убийц ох навряд ли но когда бы было стыдно собственного душевного безобразия но он в том весьма сомневался а впрочем песни вот так и нарождаются. Дэкша закончил ее молитвой светлым богам, прося их позволить парню и девушке, если не соединиться, то хотя бы видеться на том свете. Известно ведь, что у каждого народа свои небеса. Кнесинка Елень слушала молча с застывшим лицом. Служанки всхлипывали, вспоминая подругу балгон шепнул что- то своим и в скором времени из рук в руки проплыла пузатая фляга запомин души сказал вельх и вынул костяную затычку отведай первый государыня княсинка отведала не поморщившись и передала флягу донгорму эх сказала птахар когда души были должным образом помянуты и из фляги вытрясли последние капли Отец храм, чья премудрость сравнима только с длиной его, ну, в общем, короче, он не велел топить мертвых в слезах. Я слышал, те, по много плачут, не могут вознестись. Пойди, втащи с собой на небо лохань со слезами, дайте-ка мне ее сюда пятиструнную, щек ею подавис, поминать так поминать. Аптахар пел гораздо хуже сына, оставшегося в Галераде, да и на арфе не играл, а скорее бренчал, громко, но без особого ладу. А уж песни, которые он разразился, иных заставило испуганно подскочить. Исполнять такое прикне синки, и поистине невозможно было только в конце дальней дороги, когда пережитые вместе опасности и труды превращают хозяев и слуг в ближайших друзей. «Сальвенская девка меня целовала», И все от ей было, красавицы мало. Посланник дунгорм в ужасе покосился на князинку, но государыня не остановила певца. Аптахар со смаком перечислял племена и народы, жизнерадостно сравнивая девичьи достоинства и разные способы любви. А с мономатанскую девкую смуглой, как будто ложишься на жаркие угли, К середине песни вокруг костра начали украдкой хихикать. — Про вас бы, мужиков, такую сложить, — буркнула Эртан. рано не давал ей смеяться как следует. — А ты займись, — посоветовал Аптахар. — Только сперва. Каждого — это самое, чтобы сравнивать. Хихиканье сменилось откровенным хохотом.